Глава 39 Возле двух драконов я увидела и чешуик Они сидели, опершись на морды своих предков, и что-то им тихонько рассказывали, а с одного чешуйка даже снимала пыль и паутину длинной щеткой. «Давно же они так лежат?» – ужаснулась я. Узнаешь, предка?» – обернулся ко мне золот. Я безошибочно остановилась напротив темно синего почти василькового дракона, размером с добротный постоялый двор если не больше. Рога у него закручивались назад, наподобие бараньих, так что я не удержалась и прыснула. Кажется, прабабушка была не особо верной. «Веля», чуть укоризненно, но все же с улыбкой глянул на меня золот. «У всех драконов есть рога, это их источник магии». «Потому у тебя аж пять штук», догадалась я. «Что ж, буди моего предка». Черный дракон посторонился, Золот подошел к моему прадеду и положил ему руки на морду, прямо как чешуйки это делали. Некоторое время над нами висела звенящая тишина. Ничего не происходило, даже собственного дыхания не было слышно. Потом золот сел, устраиваясь поудобнее. Так прошло минут десять. «Так что, это все не так быстро происходит, как я думала?» – не выдержала я, устав перекатываться с носка на пятку. «Если тебе понадобится много лет, чтобы добудиться до него, то пусть этим лучше Лана займется, она хоть петь любит. Не выходит, озадаченно отозвался золот. Слишком давно среди них не было золотых драконов. И что теперь? Все внутри похолодело. Все это было зря. Демоны будут тут через день-два, нам нужны эти драконы. Я пытаюсь, возразил драконыш. Еще минут пять прошло в напряженном ожидании, но ничего так и не произошло поэтому донесшиеся с противоположной стороны шаги заставили меня вздрогнуть. Я обернулась и молча ждала, пока Лана подойдет, а за ней и Рут с Ферином. В отличие от сестры, они останавливались у каждого дракона хоть на мгновение. «Ну что?» – с беспокойством спросила я, остановившись у драконьей лапы. «Все волнуются, ждут». «Ничего», – мрачно ответила я. «Как ничего?» – опешил Ферин. «Не может этого быть! Судьба не ошибается!» А ты уверен, что правильно понял богиню? Уточнил Рут. Без драконов нам всем конец. Я похолодела, вспомнив, сколько демонов двигалось в нашу сторону. Тогда к гномам? уже совсем подавлено предложил Ферин. Точно, гномы! спохватилась я. Гномская армия уже должна быть недалеко. К ним! Я имел в виду к ним в горы прятаться, но твоя идея мне нравится больше. Отлично, летим к ним! Я поманила рукой черного дракона и пошла на выход, в ту же пещеру, в которой мы влезли в эту часть гнезда. Вель, Рут нагнал меня и поймал за локоть. Все так плохо. Где-то 300 тысяч демонов в сутках пути от гор. Их так много, что стадный инстинкт побеждает страх перед драконом. Их не остановить там. Придется встречать здесь. И если армия гномов действительно настроена решительно и идет не на штурм гнезда, то нам стоит к ним присоединиться согласился со мной Орк. «Тогда пойдем». «Поверху быстрее!» Я мотнула головой и крикнула растерянному Ферину. «Присмотри за золотом!» «Мне нравятся эти слова!» кисло усмехнулся вор. Дракон взмыл ничуть не тяжелее, чем в прошлый раз, будто и не чувствуя нашего веса. Рут впечатлился полетом чуть больше меня, хотя мне казалось, что в первый раз я выглядела еще недовольнее от бьющего в лицо колючего ветра хотя он прибил назад мои непривычные кудряшки, а это уже плюс. Гномов искали чуть дольше, чем демонов, причем в основном из-за того, что они как-то противоестественно сливались со скалами, хотя назвать их серыми было очень сложно. Видимо, века в горах сделали свое дело. «Садись перед головой колонны», – я похлопала дракона по спине, привлекая внимание. Чешуйчатый спикировал, посеяв в стане гномов некоторую панику, так что они заняли оборону полукругом и ощерились мечами и клевцами, когда дракон сел на камни. Я торопливо съехала по крылу и поспешила навстречу гномам. Они при виде меня напряглись еще больше. Между мечниками со второго ряда показались копья. Я притормозила, дав фруту со мной поравняться, потом и вовсе остановилась и подняла руки, показывая, что не держу никакого оружия, в отличие от них. «Да это ж Веля с железными...» Донеслось из толпы, правда окончание фразы потонуло в хохоте. Из не слишком стройных рядов вышел один гном, убрал меч в ножный и снял отполированный до состояния зеркала шлем. Получив свободу, наружу первым делом вырвалась рыжая борода, встав почти дыбом после долгих часов трения о металл. Гном торопливо оправил ее и пошел навстречу нам, раскрыв объятья. Рыжий ошметок! обрадовалась я, не сразу узнав брода в доспехах. Ты все-таки выжил! Рут убрал руку с тесаков и выдохнул. Я же говорил, что он легко до своих доберется. И выжил, и подмогу привел, выпятил грудь гном, так и не обняв нас, уперев руки в бока вместо этого. А ты что с мордой-то сделала, дуреха? А прически твоей вообще молчу. Да что всем сегодня морда моя не нравится? Возмутилась я, отобрала у гнома шлем и посмотрелась в полированный металл. Все лицо было в разводах белой и светло-зеленой краски, как полагается замужним орчанкам и женщинам орков, с какими я уже ходила не так и давно, маскируясь в чужом городе. Вот ведь сволочи! Я с чувством плюнула под ноги, поняв, чего так скалились орки утром и чего на меня все косятся. Ты шлем-то не пачкай! Брод забрал его обратно, протер той частью рукава, что не была закрыта щитком. На меня женщина смотрит, а ты мне доспехи портишь. Я недоуменно глянула на гном е войска, но на меня с любопытством смотрели сплошь одинаковые бородатые лица, просматривающиеся под забралами. Я думала, здесь только мужчины. «Обижаешь! Ты же посмотри, какая она краса, неземная!» Брод обернулся и жестом поманил к себе кого-то. К нему вышел гном, чуть повыше его самого, в блестящих доспехах, с круглым щитом, на краю которого красовались следы зубов, с клевцом в мощной руке. И когда он снял шлем, нам явилась борода не меньше, чем у брода, но еще и с кокетливым бантиком на конце, а волосы упали на плечи толстыми косами до пояса. «Это милка моя!» – с такой гордостью представил гном, что я прямо залюбовалась. «Наслышана о твоей неземной красе, но не ожидала, что она настолько ослепительна», – пробормотала я зардевшейся девушке. «А все гномки такие пышнокосые». «Гномки?» сочным баритоном переспросила она. «Мы зовем себя дворфами. Это люди придумали нам свое нелепое название». Я оглянулась на Рута в поисках спасения, но он уже обсуждал что-то с гномскими, вернее, дворфскими генералами под самой мордой у дракона, давая им всем пощупать залу с солью, так что пришлось выкручиваться самой. «Точно, все время забываю, все-таки не так много гно... дворфов знаю. Давайте лучше к ним присоединимся». У нас действительно проблема с демонами, а золотой дракон пока еще не разбудил остальных чешуйчатых. Как Брод убедил гномов идти войной на демонов, выяснилось довольно скоро. Он просто немного преувеличил количество драконов в гнезде, заявив, что Лана беременна тройней и уже на сносях, причем родит их сразу взрослыми, а из-за плато движется десяток золотых драконов, которые в свою очередь разбудят еще пять сотен чешуйчатых если не вчера, то сегодня уж точно. Расстраивать их не хотелось, но и утаить наше печальное во всех смыслах положение было нельзя. Гладин, младший брат нынешнего короля Дворфов и по совместительству главнокомандующей армией, узнав о реальном положении дел, плюнул под ноги и долго смачно ругался на своем родном языке на все лады. Но команду на разворот столпившимся вокруг товарищам не дал, стал перебирать свои карты гор и бывших гномских земель, пытаясь найти лучшее место для обороны. Мы-то хотели свои владения вернуть, отомстить демонам за давнее поражение. Оно воно как вышло. Барматал он, разложив пергаменты и куски кожи на камнях. Так, ладно, если займем возвышение под самым гнездом, то демонам придется подходить к нам по узкой ложбине между горами. Даст бог, выживем. А землю в ущелье можно хорошенько золой присыпать. Тогда не все дойдут, согласился с ним Рут. «Надо бы поторопить золото», напомнила я черному дракону, и повернулась уже к орку. «И перевести все доступные отряды на эту сторону горы. Чем больше, тем лучше. Площадка между гор просторная, все поместимся». «Сделаем», согласился он. «Из города подтянем, там около пятидесяти воинов должно было подъехать, чтобы разбежавшихся демонов отлавливать. Торий еще не уехал далеко». «Надо послать ему письмо в догонку, чтобы отправил к горам пару десятков воинов из пограничных городов. Пусть не успеют до завтра, но хоть прикроют отступление, если придется», – предложила я. «Отлично, тогда возвращаемся в гнездо, а дворфы двинутся к горе. Нужно успеть, ведь демоны бывают очень быстрыми». Руд кивнул дракону, что мы готовы лететь обратно. «Мы будем там вовремя», – кивнул Гладин. «Дворфы тоже не черепахи, да и подгорные тропы нам покорны». В гнезде ничего, увы, не изменилось. Золото колдовал то над одним, то над другим драконом, но результат был неизменным. Они спали, напрочь игнорируя своего властителя. В итоге уставший мальчик сидел за столом подавленным и растерянным, Ферин виноватым, Рут мрачным, а чешуйки потерявшими всякую надежду. А я нервно барабанила пальцами по дереву, так и не притронувшись к еде. Лана как раз в это время уговаривала поесть своего дракона на балконе, просто лежавшего пластом на камне и даже глаз не открывавшего. Я поднялась, ничего не говоря, вышла к ним, взяла из огромной медной плошки, больше похожей на чан купель в Храме Судьбы, увесистое баранье стегно и запустила им в драконью морду. Чешучатый открыл глаза и приподнял голову, пронзая меня колючим взглядом. «Если не пожрешь, не будет сил сражаться завтра. Драконов и так мало. Один, если точнее, нам нельзя лишаться последнего». Я взяла второе стегно и снова бросила в него. Ты хоть представляешь, что демоны сделают с ней и твоим еще нерожденным ребенком, когда доберутся сюда? Ну так пожри и не дай им этого сделать. Ты прожил все свои годы не для того, чтобы сдаться сейчас. Завтра твой огонь будет нужен, как никогда раньше. Я взяла еще один кусок мяса и запустила им в чешуйчатую морду, но дракон клацнул зубами, ловя его на лету. Вот так детей уговаривают поесть». Фыркнула я, глянув на смутившуюся сестру. «А теперь иди и поужинай сама. Завтра сюда поднимется Агата, наша ведунья, и вы вместе с остальными чешуйками будете оказывать помощь раненым тут, в гнезде». «Веля», — сестра замерла в дверном проеме, — «у нас есть шансы?» «Шанс есть всегда. Мы же любимцы самой судьбы», — заверила я, отчаянно пытаясь убедить и себя в этом. «В эту ночь не спал, кажется, вообще никто». Я даже видела, как Ферин сидел на парапете балкона и молился судьбе. Под горой начали появляться первые костры, будто отражение рождавшихся над нами звезд, ознаменовав приход гномов. Ну а я, наконец, умылась, кое-как стянула оставшиеся волосы назад гребнями, что дала Лана, и достала меч Нейтина, уединившись в той части гнезда, где лежали спящие драконы. Размотав правую ладонь, чтобы рукоять не скользила в бинтах, я принаравливалась к новому оружию, стараясь поймать баланс с непривычным весом. «Отдохнула бы лучше», – донеслось из тенью у колонны. «Утром спустимся к гномам». Я думала, ты с отрядом под горой. Я рассмотрела, наконец, сидевшего в нише с моим прадедом Рута. Уже вернулся. Он поднялся, достал тесаки и встал напротив. «Ладно, поднимай меч. Чего воздух зря резать?» «Неужто будешь меня учить?» Как я уже говорил, тебе бы пошли синие татуировки. Так что предложение вступить в клан ночи в силе. Ты ведь теперь свободна. Ну уж нет, фыркнула я, поднимая меч. Я отреклась от клана. Мне не место ни в одном из них. Скажи, если надумаешь. Стало немного легче, но не настолько, чтобы я ушла спать после тренировки. Так что я осталась с прадедом, уместилась в изгибе между его передними лапами и просто смотрела в потолок. «Не так я представляла нашу встречу», как-то помимо воли заговорила я вслух через пару минут. «Бабушка живет в той же деревне, где ты забрал ее мать когда-то. Думаю, она была бы рада повидаться. Да и мне пора съездить к ней». Говорю так, будто мы выживем в этой войне. Дракон, само собой, не реагировал до самой зари, а я все рассказывала ему о себе, о Лане, о своих приключениях и путешествиях. Рассвет так и не принес облегчения». Гномы выглядели озадаченными. Демоны еще не показались на горизонте, хотя солнце уже встало. Не то чтобы низкорослые так спешили вступить в бой, но и ждать было тяжело, особенно им. Могу предложить только раздобыть большую рыбацкую сеть, насобирать в нее гномов, поднять на драконе и сбрасывать сверху на демонов. Я развела руками, сидя на самом высоком камне, чуть в стороне от основного воинства, чтобы следить за горизонтом. Сама на них спрыгни, буркнул Брод, сидевший ниже. «Давайте», — согласилась я. «Это лучше, чем ждать вот так». «Никаких изменений», — сообщил нам Рут, спустившись из гнезда. «У золота не получается». «Как думаешь, у нас есть шансы без драконов?» «В этой ложбине есть, но мизерные», — вздохнул орк. «И то, если хоть золото спустится. Да он и сам хочет сражаться внизу, понимает, что бесполезен там». Степняк махнул рукой, указывая вверх. «Пусть пытается до последнего». Если нам тут совсем сильно припечет, только тогда позовем. Черный дракон, обернувшийся вокруг каменного выступа скалы над нами, согласно кивнул и спора пополз вверх по склону. Никогда раньше ему не приходилось быть посыльным: то перенося воинов на эту сторону, то передавая новости, а то и просто летая с огромным мешком золы над горными тропами. Я ухватилась за кончик хвоста, решив в последний момент, что с балкона будет лучше видно, да и лану нужно проведать, так что прокатилась с ветерком. Наверху за прошедшее время между визитом Рута и моим, все еще ничего не изменилось, но с балкона и вправду было кое-что видно. «Как ягодки в миске», – вздохнула я, рассматривая площадку под горой. Она и вправду напоминала чашу или миску. Плоское дно, немного наклоненное в сторону пустыря, резко вздымающиеся стенки, окружившие его почти полным кругом, и выщерблено, скол, уходящая на запад расщелина. Дворфы и кланники уместились на дне этой чаши клином, перекрывая вход. Лучники были расставлены сбоку, на выступах, так, чтобы солнце не слепило, когда покажется из-за горы. Но по численности нам было не сравниться с демонами. Гномов тысяч десять от силы, клановых воинов без малого четыре сотни и полтора дракона. «Идут», – выдохнула я, рассмотрев смутную полосу на горизонте, спустя почти час да нет просто воздух от земли греется это марево не растет возразил ферин демоны уверенно заявила я стоят потому что бесов вперед отправили готовь лук сейчас спустимся скоро и это марево двинется на нас может пусть дракон их оставь драконов на демонов с бесами мы и сами справимся я отлипла от перил и побежала на другую сторону гнезда где еще оставались клановые воины продолжавшие стекаться из округи чтобы поторопить их спустившись уже с приличным по численности отрядом, я как раз застала начало боя. Бесы шипели, горели, плавились, но продолжали упорно бежать по длинному ущелью, вымащивая своими телами дорогу для следующих. И с каждой волной этот покров приближался еще на десяток туш, позволяя каждому следующему бесу подобраться все ближе. Скоро в дело пошли лучники, чтобы отдалить момент полноценной схватки еще хоть немного. Подстрелив с десяток бесов, я задрала голову и проследила за пролетавшим над нами драконом, готовым присыпать образовавшуюся кучу малу из убитых и еще живых чудовищ золой. Это сдержит поток еще ненадолго. Он и огнем плевался время от времени, но пока в полсилы. Соль делала свое дело, под покровом из бесовских туш вновь показывалась голая земля, но ее неумолимо заполняли новые твари. И все же они прорывались, пусть не всей толпой, всего по пару штук, но уже появились раненые среди наших. И гномы, и кланники были умелыми воинами, но бесы выигрывали в скорости, успевая хоть когтем кого-нибудь зацепить, прежде чем рухнет, нашпигованный стрелами и мечами. Дракон старался поднимать раненых в гнездо по несколько, но проще было бы взять рыбацкую сеть и ловить их толпами, чем утащить жаждавшего битвы гнома из гуще событий в одиночку. «Ройн тоже ранен, но его вы не забрали! Чем я хуже?» верещал очередной бородач, взмывая вверх в мощных лапах. Вниз чешуйчатый спускался с вязанками стрел, которые шустро собирали особо талантливые чешуйки из тех заготовок, что привезли с собой кланники. И все равно противник напирал. Бесов было слишком много. Сотни. Тысячи. А ведь это еще сами демоны не подошли. Ферин рядом со мной опустил на минуту лук и тряс сведенной судорогой ладонью, с сожалением, глядя, как очередного беса пронзает не его стрела. «Ничего, мы тоже не лыком шиты. Я стреляла чуть медленнее и спокойнее, уже имея опыт в долгих боях и умея растягивать силы. Вдруг золото все же поднимет хоть кого-то?» «Велька, ты действительно в это веришь?» С надеждой глянул на меня вор. «Я на это надеюсь». Бесы закончились совершенно внезапно. Просто в один миг вместо них через гряду мертвых туш хлынули демоны. Гномы невысокие, им посмотреть демону в глаза сложнее, а вот лучникам пришлось отступить, чтобы не навредить своим же. Зато на полную развернулись дворфы. Две армии столкнулись так, будто волна налетела на скалу. Причем водой в данном случае были демоны. Алое бурлящее море, вздыбливающееся перед недвинувшимися с места дворфами, поднимавшими врагов на копья, пропитанные золой, краившими их тяжелыми секирами и молотами с клеймом пламени дракона.